Четвертое. В пятницу Дэнни Дербана и Брайана Байера, известного также как Джо Рукер, доставили самолетом в Филадельфию, оттуда перевезли на машине в Трентон, где после очередного допроса развели по разным камерам. Вскоре Дэнни доставили в комнату для допросов, усадили за стол, дали чашку кофе и велели подождать. Специальный агент МакГрегор привел в соседнее помещение Марка Дрискала и его адвоката Гила. Петро Чели и через одностороннее окно показал Денни, скучавшего в одиночестве. «Мы схватили вашего приятеля», — сообщил Макгрегор Марку, — «арестовали его во Флориде». «И?» — спросил Петро Чели. «И теперь у нас есть все трое, которые были в библиотеке Файерстоуна». «Все видели?» «Да», — ответил Дрискл. Они прошли в другую допросную, и когда все расселись за маленьким столиком, Магрегор сказал. «Мы не знаем, сколько еще у вас было сообщников, но они точно были. Кто-то снаружи отвлекал внимание, пока ваша троица орудовала внутри библиотеки. Кто-то взломал систему безопасности кампуса и электросети. Это уже как минимум пять человек, но, возможно, и больше. И рассказать об этом можете только вы». Вскоре рукописи окажутся в наших руках, и тогда мы выдвинем целый букет обвинений. Мы готовы предложить вам невероятную сделку, мистер Дрискл. Вы все рассказываете и выходите на свободу. Все обвинения с вас будут сняты. По программе защиты свидетелей мы поселим вас в хорошем месте, снабдим чистыми документами, приличной работой всем, чем захотите. Однако, если назначат судебное разбирательство, вам, конечно, придется дать показания, хотя я, признаться, сомневаюсь, что до этого дойдет. Восьми месяцев за решеткой Марку хватило с избытком. Да и не внушало ему страх, но после его ареста он, наконец, мог вздохнуть с облегчением. Угроза возмездия уже не казалась столь реальной, Трое не отличался жестокостью и все равно в бегах. Если Марк про него расскажет, то на свободе Трею гулять недолго. Ахмед был компьютерным ботаником и дохляком, боявшимся собственной тени. Казалось невероятным, что он станет мстить. «Мне надо подумать», — сказал Марк. «Мы обсудим это», — заверил Чели. «Хорошо, сегодня пятница, у вас есть выходные, чтобы принять решение. Я вернусь в понедельник утром. После этого предложение о сделке отзывается». В понедельник Марк согласился на сделку.